Глава двадцать шестая. На мостике осиной талии влюбленные обмениваются взглядами. У хозяйки павильона реки Сяосян весеннее томление вызывает тоску. Через тридцать три дня Бао-Юй выздоровел, ожог на лице зажил, и он снова поселился в саду роскошных зрелищ но об этом мы подробно рассказывать не будем. Надо бы вам сказать, что Дзя Юнь дни и ночи дежурил у постели Бао Юя, когда тот болел. Сяо Хун тоже ухаживала за больным вместе с другими служанками. Часто встречаясь друг с другом, молодые люди постепенно сблизились». Однажды Сяохун заметила у Дзяюня платочек, очень похожий на тот, что она потеряла, но спросить об этом юношу она постеснялась. Дзя Юнь после выздоровления Баоюя вновь стал присматривать за работами в саду. Сяохун пыталась забыть о платочке и о Дзяюне, но не могла, а поговорить с юношей не решалась, боясь, как бы ее не заподозрили в чем-то дурном. Однажды, размышляя, что делать, она расстроенная сидела в комнате, как вдруг за окном кто-то ее окликнул. — Сестрица, ты здесь? Сяо посмотрела через небольшой глазок в оконной бумаге и, увидев, что эта служанка Цзяхуэй, отозвалась здесь, заходи. Дзяхуэй вбежала в комнату, села на край кровати и с улыбкой промолвила. «Мне так повезло!» Я стирала во дворе, а тут вышла сестра Хуаси Жень и велела мне отнести в павильон реки Сяосян-Чай, который Бао Юй посылал барышне Линь-Дай Юй. А старая госпожа в это время прислала барышне деньги, и та раздавала их своим служанкам. Когда я собралась уходить, она взяла две пригоршни монеты и дала мне... Я даже не знаю сколько... — Сколько? может спрячешь их у себя она развернула платочек и высыпала монеты саоххун тщательно пересчитала их и убрала как ты себя чувствуешь спросила Цзяхуэй. съездила бы домой на несколько дней позвала лекаря чтобы прописал лекарство глупости оборвала ее сеуун «Зачем я ни с того ни сего поеду домой?» «Да, вспомнила!» — воскликнула Дзяхуэй. «У барышни Линь даю и Юй слабое здоровье. Она всегда пьет лекарства. Попросила бы у нее...» «Вздор!» — ответила Сяохун. «Разве можно пить лекарство без разбору?» «Но и так поступать, как ты, тоже нельзя!» — возразила Дзяхуэй. «Не ешь, не пьешь. К чему это приведет?» — Ну и что же? — сказала в ответ Сяохун. — Лучше умереть сразу, и делу конец. — Зачем ты так говоришь? — взволнованно спросила Цзяхуэй. Не знаешь ты, что у меня на душе? — вздохнула Сяохун. Цзяхуэй кивнула, немного подумала и сказала, — Конечно, винить тебя не приходится, здесь жить нелегко. Старая госпожа говорила, что вся прислуга устала, пока выхаживали Бау а сейчас велела служить благодарственные молебны и всех, кто ухаживал за больным, наградить, как кому положено. Меня обошли еще нескольких девочек-служанок, но я не в обиде, а вот тебя почему? Я даже возмутилась». «Пусть все награды получила бы Си Жень, на нее сердиться нельзя, она больше всех заслужила. Кто из служанок может с ней сравниться? Я уж не говорю о том, до чего она усердна и заботлива, да и вообще она самая лучшая. Но с какой стати Цинвэнь, Цися и им подобные получили большие награды, так же, как старшие служанки?» «А все потому, что они — любимицы Бао-юя. Как ж тут зло не возьмет! Где справедливость?» «Не стоит на них сердиться», — заметила Сяо Хун. «Правильно говорит пословица. Даже под навесом в тысячу ли пир кончается. Не вечно же они будут здесь жить». — Ну, три, большие большее пять лет, и все разлетятся в разные стороны, неизвестно, кто кем тогда будет распоряжаться. Слова Сяо Хунда слез тронули Дзяхуэй. Глаза покраснели, но она взяла себя в руки и сказала с улыбкой, — Ты права. Однако вчера, когда Баоюй объяснял, как нужно убирать комнаты и шить одежду, мне показалось, что придется промучиться здесь по крайней мере несколько сот лет. Сяохуну усмехнулась. Она хотела что-то сказать, но вошла девочка служанка, еще не начавшая отпускать волосы. В руках у нее были какие-то рисунки и два листа бумаги. Эти рисунки тебе велено перерисовать, сказала она Сяохун, бросила бумагу и хотела уйти. А что за рисунки? крикнула Сяохун. Объяснила бы толком, а то так спешишь, будто остынут помпушки, которые для тебя наготовили. Это рисунки сестры Цися, крикнула. Девочка, направляясь к дверям. Сяохун в сердцах отшвырнула рисунки и принялась искать в ящике кисть. Долго рылась, но не нашла подходящей. Из одних вылезли волосы, другие были до основания стерты. «Куда же я девала новую кисть?» — произнесла она. «Никак не припомню». Она с минуту подумала и вдруг радостно засмеялась, вскричав. «Ах, да! Ведь третьего дня ее взяла Инар!» И она обратилась к Дзяхуэй. «Может, сходишь за ней?» «Сходи сама», — ответила девочка. «Я должна отнести коробку сестре Сижень. Она меня ждет». «Раз тебя ждут, зачем ты здесь ляса точишь?» — упрекнула ее Сяохун. «Скверная девчонка, от работы отлыниваешь. Не пошли я тебя за кистью, Сижень так и не увидела бы тебя». С этими словами Сяо Хун покинула комнату, затем двор наслаждения и пошла к дому Бао Чай. Проходя мимо беседки, она встретила кормилицу Бао Юя. Сяо Хун остановилась и с улыбкой спросила, «Куда это вы ходили, тетушка Ли? Как здесь очутились?» «Ты только подумай!» — всплеснула руками мамка Ли. «Понравился ему какой-то братец, не то Юн, не то Юй, и он велел мне его пригласить. Требует, чтобы тот непременно пришел к нему завтра, а узнает про это госпожа опять будут неприятности. Но вы все же выполнили просьбу, Юя, снова улыбнулась Сяохун. — А что мне было делать? — возразила кормилица. — Если этот Юнь что-нибудь смыслит, он не придет, — заявила Сяохун. — Напротив, обязательно придет, потому что умен. — В таком случае вам не следует его сопровождать, — сказала Сяохун. — Пусть приходит один и поблуждает здесь. Посмотрим, что из этого выйдет. — Да разве есть у меня время ходить за ним по пятам? — воскликнула старуха. — Я только передала ему приглашение велю кому нибудь из служанок его проводить мамка ушла ася уон все не двигалось с места она так задумалась что позабыла о кисти В это время прибежала маленькая служанка и окликнулась Сяохун: "Сестрица, ты что здесь делаешь?" Сяохун подняла голову, увидела Джуер и в свою очередь спросила: "А ты куда бежишь? Мне велели привести второго господина Дзяюня", ответила девочка и умчалась. Сяохун побрела дальше. Дойдя до мостика осиной талии, она снова увидела Джуер, которая шла ей навстречу вместе с Дзяюнем. Дзя Юнь бросил на Сяохун взгляд. Девушка тоже на него посмотрела, нарочно остановившись джуер Глаза их встретились. Сяохун покраснела, быстро повернулась и зашагала в сторону двора душистых трав. Но об этом мы рассказывать не будем. Дзяюня и Джуэр по извилистой тропинке добрались до двора наслаждения пурпуром. Джуэр вошла первая, доложила о приходе Дзяюня, после чего ввела во двор его самого. Дзяюнь огляделся и увидел несколько искусственных горок, возле которых росли бананы. Под большим деревом два аиста чистили перья. На террасе были развешаны клетки с редкостными птицами. Чуть дальше виднелся пятикомнатный домик с пристройками. Над входом красовалась доска с горизонтальной надписью «Радостный пурпур и пышная зелень». «Так вот, оказывается, откуда взялось название двор наслаждения пурпуром», — подумал про себя Дзяюни. Вдруг из окна, затянутого тонким шелком, постарался слышался голос. Скорее входи входи!» «И как-то я за целых три месяца ни разу о тебе не вспомнил!» Дзя Юнь узнал голос Бау Юя и вошел в дом. Ослепленный сиянием золота, бирюзы и всевозможных украшений, он не сразу увидел Баоюя. Слева из-за высокого зеркала, перед которым обычно одеваются, вышли две служанки лет пятнадцати-шестнадцати. «Господин», — сказала одна из них, — «пройдите, пожалуйста, сюда». Не осмеливаясь взглянуть на девочек, Дзяюнь лишь кивнул и прошел во внутреннюю комнату. Под большим голубым пологом, защищающим от москитов, стояла крытая лаком кровать с шелковой занавеской по ярко-красному полю, которой разбросаны были золотые цветы. бау в простом домашнем халате и туфлях сидел, прислонившись к спинке кровати, и читал. Увидев Дзяюня, он отбросил в сторону книгу и с улыбкой поднялся ему навстречу. Дзяюнь поспешил подойти и справиться о здоровье. Бао предложил ему сесть, и когда юноша опустился на стул, сказал, «После того, как я пригласил тебя, столько прошло самых неожиданных событий, что я совершенно забыл о приглашении. Я искал случая, но не мог с вами встретиться», — улыбнулся Дзяюнь. «А потом вы заболели». «Сейчас, надеюсь, здоровы». «Вполне», — отвечал Бау -Юй. «Я слышал, ты усердно трудишься. Устал, наверное». «Стоит ли говорить о такой чепухе?» — произнес Дзя -Юнь. «Главное, вы поправились. Ведь это счастье и радость для всей семьи». Вошла служанка и подала чай Дзя Юню. Беседая с Бауюем он не сводил глаз с девушки, любуясь ее стройной фигуркой и миловидным лицом. На ней была розовая с серебристым отливом шелковая кофточка, черная атласная безрукавка и тонкая белая юбка в мелких оборках. Когда Бау Юй болел, Зяю несколько дней дежурил у его постели и запомнил многих служанок, поэтому он сразу узнал Сижень. Он также слышал, что эта служанка занимает в покоях Бао особое положение. И когда она поднесла ему чай, быстро поднялся и с улыбкой промолвил. «Зачем утруждать себя, сестрица? Я и сам мог налить. Я ведь не гость, я просто пришел навестить дядю». «Сиди!» — остановила его Бао -Юй. «Она и служанок угощает чаем, когда они приходят ко мне». «Разумеется», — согласился Дзяюнь. «Но стоит ли из за меня хлопотать?» Он снова сел и принялся за чай. Поболтав с Дзяюнем о разных пустяках, бау пустился в рассуждение о том, у кого самая лучшая театральная труппа, самый красивый сад, самые хорошенькие служанки, самые роскошные пиры и самые редкостные вещи — Дзяюню оставалось лишь слушать и восхищаться. Они поговорили еще немного, и Дзяюнь, заметив, что бау утомился, поднялся и стал прощаться. бау его не удерживал, лишь сказал, «Если выберешь завтра свободное время, заходи», — велел Джуяр проводить гостя. Выйдя со двора наслаждения пурпуром, Дзяюнь огляделся и, убедившись, что поблизости никого нет, принялся болтать с джуер и забросал ее вопросами. «Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Кто твои родители? Давно ли прислуживаешь моему дяде Баоюю? Какое у тебя жалование? Сколько служанок в покоях Баоюя?» Когда джуер ответила на все вопросы, Дзя Юнь поинтересовался. «Ту девушку Сяо Хун зовут? С которой ты разговаривала, когда мы шли сюда?» «Да», — ответила джуер «А зачем вам?» — Она говорила тебе, что потеряла платочек, — продолжал Дзя Юнь. Я его нашел. — Да, говорила и не раз, — промолвила джуер Спрашивала, не подобрал ли его кто-нибудь из нас. Но у меня нет времени на подобные пустяки. Как раз сегодня она снова просила меня поискать ее платок и обещала награду. Но вы же сами слышали, когда мы встретились неподалеку от ворот Дворца Душистых Трав. Если платок у вас, господин, отдайте его мне. Посмотрим, как она меня отблагодарит. Следует сказать, что еще месяц назад, когда Дзя Юнь присматривал за посадкой деревьев, он подобрал в саду платок и догадался, что его потеряла одна из служанок. Не знал, кто именно, но на всякий случай молчал. А сейчас, услышав, что это платок Сяохун, очень обрадовался и мгновенно составил план действий. Он вытащил из кармана свой собственный платок и отдавая девушке сказал: "Вот, возьми, но если получишь награду, не таи от меня". Джуяра обещала, взяла платок, проводила дзяюня до ворот, а затем отправилась искать Сяохун. Но к нашему повествованию это не имеет отношения. Между тем Бау Юй после ухода Дзя Юня почувствовал усталость, лег на кровати и погрузился в дрему. Подошла сижень села на кровать стала тормошить Бау Юя, что это вдруг среди дня лег спать? Если скучно, иди погуляй. Я бы охотно пошел, ответил Бау Юй, беря ее за руку. Только ни на минуту не могу расстаться с тобой. Помолчал бы, воскликнула сижень и стащила Бау -Юй с кровати. Куда я пойду? И здесь скучно, сказал Бауяю. Просто так пройдешься, все лучше, чем бездельничать целыми днями. Бауяю было до того тоскливо, что он послушался сижень. вышел на террасу, подразнил птиц в клетках, а затем отправился бродить вдоль ручья, струящихся ароматов, наблюдая за резвящимися в воде золотыми рыбками вдруг он заметил как бежит по склону горы пара вспугнутых молодых оленей Бауюй не сразу сообразил в чем дело но тут из за склона выскочил взялань с луком в руках увидев бауую он остановился и почтительно произнес никак не ожидал дядю встретить вас здесь опять балуешь упрекнул его Бауюй. зачем пугаешь животных — Это я от скуки, — ответил Дзялань. — Делать нечего, вот и решил поупражняться в стрельбе из лука. — Выбьешь себе зубы, не захочешь больше упражняться, — бросил Бау-Юй и зашагал прочь. Вскоре он увидел строение, едва различимое в пышных зарослях бамбука, шелестевшего на ветру. Это был павильон реки Сяосян. Бауюй робко приблизился и увидел свисавшую до самой земли дверную занавеску из пятнистого бамбука. Ничто не нарушало стоявшей вокруг тишины. Бауюй подошел к окну, затянутому тонким шелком, и почувствовал тонкий, необычайно приятный аромат. Он склонился к окну, и тут до слуха его долетел тихий вздох и слова: «Мои мысли, и чувства спят беспробудным сном». бауюя я разобрало любопытство. Он пригляделся и сквозь шелк увидел Даюй лежавшую на постели. «Почему ты так говоришь?» не утерпев, спросил Бауюй, отодвинул занавеску и вошел. Даюй растерялась, покраснела. Закрыла лицо рукавом и, отвернувшись к стене, притворилась спящей. Бау-юй приблизился был к кровати, но тут появились служанки и сказали, «Ваша сестрица спит, вот проснется, тогда и приходите». Но дай ей быстро села на постели и крикнула, «Я вовсе не сплю!» А мы думали, барышня, что вы спите, заговорили в один голос служанки и стали звать Цзи Цюань. Барышня проснулась, сиди быстрее сюда. После того, как они покинули комнату, Дай Юй, поправляя волосы, принялась выговаривать Баоюю: "Я спала, а ты меня разбудил. Зачем?". Глаза у нее были совсем еще сонные, на щеках играл румянец. Что-то дрогнуло в душе Баоюю. Он сел на стул и с улыбкой спросил, «Что ты сейчас говорила?» «Ничего», — отвечала Дайюй. «Меня не обманешь!» — скричал Бау и щелкнув пальцами. «Я ведь слышал!» разговор был прерван появлением дзитюань Баоюй с улыбкой обратился к девушке завари для меня чашечку вашего лучшего чая откуда у нас хороший чай удивилась служанка если хотите хорошего чаю дождитесь сижения она принесет не слушай его одернула служанку даюй дай мне воды но ведь он гость возразила дцзюань и первым делом я заварю ему чай а уж затем подам вам воду служанка ушла А Бау-юй вслед произнес с улыбкой, «Милая девочка, ах, если б я за полугом остался вдвоем с твоей госпожой пригожей, я не хотел бы все же, чтоб за нами когда-нибудь ты застилала ложе». Да ей вспыхнуло, опустила голову, «Что ты сказал?» «Ничего», — снова улыбнулся бау -Юй. «И я должна все это выслушать. Набрался на улице всяких пошлостей, начитался вздорных книжек. Да и заплакала. «Ты просто смеешься надо мной! Все вы, господа, смотрите на меня, как на игрушку!» Она спустилась с кровати и вышла из комнаты. Бау-юй бросился за ней. «Милая сестрица!» Я виноват перед тобой, только никому ничего не говори. Пусть у меня вырвут язык, если я еще когда-нибудь осмелюсь произнести что-либо подобное. В это время к ним подошлась и Женя сказала Бауюю, иди скорее одеваться, отец зовет. Эти слова прозвучали для Бауюя, как гром среди ясного неба. Забыв обо всем на свете, он помчался одеваться и увидел, выходя из сада, стоявшего у вторых ворот Беймина. Не знаешь, зачем меня зовет отец? Он собирается куда-то ехать, ответил Беймин. На всякий случай поторопитесь, там все и узнаете. Они свернули в сторону большого зала. всю дорогу Бауя терялся в догадках. Вдруг послышался смех бауую обернулся и увидел что из за угла хлопая в ладоши выскочил свепань не сказали бы тебе что зовет отец разве ты явился бы так быстро воскликнул он бэймин тоже смеясь опустился перед баоюем на колени Бао-йой в растерянности остановился и никак не мог понять, что случилось, лишь потом он сообразил, что Свепань хотел выманить его из сада и нарочно все это подстроил пан между тем подошел к баууюю низко поклонился и попросил прощения не сердись на этого парня сказал он кивнув на баймина он не виноват это я упросил его пойти на такую хитрость бауюю ничего не оставалось как сказать обманул и ладно но зачем было говорить что зовет отец разве можно лгать «Вот расскажу тетушке, пусть тебя отругают, дорогой братец. Мне так необходимо было тебя вызвать, что об остальном я позабыл», — ответил Свепань. «Не обижайся, если когда-нибудь я тебе понадоблюсь, можешь тоже сказать, что меня зовет отец». «Ой-о», — скричал Бау-юй, «за такие слова полагается еще большее наказание». А ты негодяй! крикнул он Бэймину. Чего стоишь на коленях? Я не стал бы тебя тревожить по пустякам, продолжал между тем Сюй Пань. Но третьего числа пятого месяца, то есть завтра, день моего рождения, по этому случаю Хусыла и Чжэн Жэйсин где-то раздобыли огромный рассыпчатый корень лотоса и невиданный величины арбуз. Кроме того, они подарили мне копченого поросенка и большую рыбину, присланную им в подарок из Сиама. Судьи сам, часто ли бывает такое везение? Рыба и поросенок, конечно, стоят немалых денег, да и достать их трудно, но все же это не диковинки, не то что корень лотоса и арбуз. И как только удалось вырастить такие огромные... Первым долгом я угостил свою матушку, затем отослал часть твоей бабушки и матери... Оставшееся хотел было съесть, но подумал, что для меня одного жирно будет. И кто, как не ты, достоин есть столь редкие вещи, вот и решил пригласить тебя. Кстати, у меня будет один прелюбопытный малый актер и певец. Ты не против повеселиться, денек? Они направились в кабинет, где уже сидели Джангуан, Ченжи Син, Хусылай, Шаньпинжень и актер. Все поздоровались с баоюем справились о его здоровье. После чая Сюэпань распорядился подать вино. Слуги принялись хлопотать, и вскоре все заняли места за столом. Арбуз и корень лотоса были в самом деле невиданных размеров. И Бауюй с улыбкой сказал «Как-то неловко получилось». «Меня пригласили, а подарков я не прислал». «Стоит ли говорить об этом?» — произнес Севепань. «Надеюсь, завтра, когда придешь с поздравлениями, принесешь что-нибудь необычное». «Единственное, что я могу подарить, — это надпись или рисунок. Остальное все не мое. Одежда, еда, деньги», — смущенно признался Сабау «Кстати, о рисунках», — перебил его Севепань. «Вчера я видел прекрасную картину, хотя и не очень пристойную, с пространной надписью». Я не стал вчитываться, лишь пробежал глазами. Там, кажется, были иероглифы Ген или Хуан. А, в общем, замечательно». Услышав это, Бау подумал. «Я видел почти все картины древних и современных художников и внимательно читал надписи к ним, но иероглифов Ген и Хуан никогда не встречал. Он напряг память и вдруг засмеялся и приказал подать ему кисть. Написав на ладони два иероглифа, он обратился к Сиепаню с вопросом. — Ты уверен, что это были иероглифы Ген Хуан? — А что? — в свою очередь спросил тот. Бао Юй показал написанные на ладони иероглифы и снова обратился к Сиепаню. — Может быть, эти? Их и в самом деле легко спутать со знаками Ген Хуан. Все взоры обратились на ладонь Бао Юя, там было написано «Тань инь». Так и есть, рассмеялись гости. У тебя верну в глазах ребило, когда ты читал надпись. Сюэ Пань смущенно улыбнулся. Ади разбери, таньин, это или гоинь? В этот момент вошел мальчик слуга и громко объявил: Господин Фэн. Баоюй сразу догадался, что это Фэн Цзин, сын полководца божественной воинственности Фантана. Сейчас же проси, закричали все хором. Через мгновение на пороге появился улыбающийся Фэн Зин. -Зи Гости вскочили, наперебой уступая ему место. "Здорово", воскликнул Фэн Зин. -Зи «Боитесь выйти за дверь? Устроили дома веселье? Мы так давно вас не видели!» — вскричали тут все Паник бау в один голос. «Как поживает ваш почтенный батюшка? Благодарю, отец, здоров!» — ответил фэн «А вот мать схватила простуду, ей не здоровится!» Заметив Садину на лице Фэн-Зеина, Пань с улыбкой спросил. «Опять подрались? Он как вывеску разукрасили?» Нет. «Больше этим не занимаюсь с тех пор, как подрался с сыном Дувея», — ответил Фэнзиин. «Да и зачем, собственно? Что ж касается ссадины, так от меня задел крылом сокол, когда мы охотились в горах Тяньшань. «И давно», — поинтересовался Бао Юй, — «поехали двадцать восьмого числа третьего месяца, а вернулись позавчера». «Теперь понятно, почему я не видел вас третьего и четвертого числа в доме брата Шэня, сказал Бао Юй. Собирался спросить о вас, а потом как-то забыл. «Вы один ездили или с батюшкой?» «Ну как же без батюшки?» — произнес Фэн Цзуин. «Это надо рехнуться, чтобы ехать одному и наживать себе неприятности. С каким удовольствием я выпил бы с вами вина и послушал песни? Впрочем, не было бы счастья, да несчастье помогло». Фэнзиин уже успел выпить чай, и Сюэпань пригласил его к столу. «Присаживайтесь и рассказывайте», — сказал он. «Мне, в самом деле, очень хотелось бы с вами повеселиться, но, увы, не могу. Важное дело, я должен его немедленно выполнить и доложить отцу». Как только не удерживали гости Фэнзиина, — наконец он с улыбкой сказал, — «даже не верится. Сколько лет мы знакомы, и ни разу не приходилось уговаривать меня пить». «Сегодня же случай особый. Но, раз вы так настаиваете, я дважды осушу большую чашу и сразу уеду». На то мы порешили. Сюэпань взял чайник с подогретым вином и бау подставил два кубка. Фэнзин стоя одним духом выпил». «Расскажите хотя бы, что за несчастье вам помогло», — попросил Бао «А потом езжайте». «Это неинтересно», — ответил Фэнзиин. «Лучше я устрою угощение. Приглашу вас, тогда и поговорим». «Кроме того, я хочу обратиться к вам с одной просьбой». Он поклонился и собрался уходить. «Вы нас заинтриговали», — промолвил Суэпань. «Еще неизвестно, когда мы дождемся приглашения. Рассказали бы лучше сейчас, чтобы нас не терзало любопытство». «Дней через восемь-десять непременно приглашу вас», — пообещал Фэнзуин. Все проводили его к воротам, и как только он уехал, вернулись к столу, выпили еще почарки и разошлись. Сижень между тем уже стала беспокоиться. Она была уверена, что Бау Юй отца, и не могла понять, почему он так долго не возвращается». Когда же увидела Бао веселее и услышала, где он был, обрушилась на него с упреками. «Хорош, нечего сказать. Тут волнуется, а он веселится, как ни в чем не бывало. Хоть бы предупредил. Я ведь всегда предупреждаю. Но сегодня пришел Фэнзиин, и я позабыл». В этот момент вошла Бао Чай и, услышав этот разговор, рассмеялась. «Ну что?» Отведал редкостных яств, конечно, засмеялся в ответ Бауюй, но уж ты сестра, наверняка попробовала первая. Бау чай покачала головой. Вчера брат хотел меня угостить, сказала она, но я недостойна есть такие деликатесы и посоветовала ему угостить старших родственников. Служанка подала чай, завязалась непринужденная беседа, но об этом мы рассказывать не будем дай Юй тоже очень беспокоилась она слышала что бау ю еще с утра пошел к отцу и до сих пор не вернулся Лишь за ужином она узнала, что он уже дома, и захотела тотчас пойти расспросить, что случилось. Идя в сторону двора наслаждения пурпуром, она увидела впереди бао-чай и последовала за ней, но у моста струящихся ароматов остановилась, залюбовавшись какими-то пестрыми птицами. Пока она стояла там, ворота двора наслаждения пурпуром заперли, и пришлось постучаться». А надо вам сказать, что Цинвэнь и Бихэнь как раз перед тем рассорились, и Цинвэнь, стоявшая во дворе, услышав стук, решила отвести душу. «Вечно шатаются здесь, не дают покоя!» Стук повторился. Цинвэнь, даже не спросив, кто стучит в сердцах, закричала «Все спят!» «Приходите завтра!» Дай Юй знала, что служанки Бау Юя любят подшутить друг над другом, и, приняв ее за свою, нарочно не открывают. И Дай Юй крикнула, «Это я! Открой! Неважно, кто!» «Не помню себя от гнева», — отвечала Цинвэнь. «Второй господин не велел никого пускать!» Дай Юй рассердилась, и в то же время ей стало обидно. Она хотела еще раз окликнуть цену но раздумала и принялась размышлять. Все твердят, что дом моей тети — мой родной дом, но я здесь чужая. Защиты искать не у кого. Ненадолго свела я себе в этом доме гнездо и жаловаться как-то неловко. При этой мысли слезы заструились по лицу девочки. Она стояла, не зная, как быть, когда вдруг услышала смеха голоса. Это разговаривали Бау чай с Бао-Юем. Да и совсем расстроилась, но тут вспомнила о недавней размолвке с братом. Он думает, я на него пожаловалась. Да разве могла я? Ничего толком не разузнал и велел не впускать меня. А завтра, может быть, вообще не пожелает меня видеть. Да и было очень больно. Она одиноко стояла в тени деревьев, хотя мох уже заблестел от холодной росы и свежий ветерок пробежал по дорожкам сада. Не выдержав, девочка горько заплакала. Вы уже знаете, что дайюй от природы была наделена редким изяществом и красотой. А плакала она так жалобно, что даже птицы, устроившиеся на ночь в ветвях и среди цветов, разлетелись... Поистине бесчувственная у цветов душа, Их девичья не трогает кручина, А птицы крепко спали в час ночной И вдруг вспорхнули, значит, есть причина. Об этом же говорится и в другом прекрасном стихотворении. Она дитя, объятая печалью, Наделена красою и умом, А все одна в тени цветов скучает, Уйдя из шелком блещущих хором. Но плач, когда послышался девичий, Нарушив на мгновенье тишину, Цветы к земле бутоны преклонили, Взметнулись птицы, взмыли в вышину. Вдруг да ее услышала скрип, Она обернулась и заметила, что ворота дворца наслаждения пурпуром распахнулись, и кто-то вышел оттуда. Если хотите узнать, кто это был, прочтите следующую главу.